В день приезда Суворова в Ворону горела иллюминация, народ веселился на улицах. Рано утром фельдмаршал выехал в лагерь только что пришедшего сюда эшелона русских войск. Его встретили восторженно. Радость неизъяснимая, безотчётная. говорит старый воин. Гостило в каждой душе. Сердца старых служак трепетали от непостижимого блаженства. Казалось, что великий Суворов влил в состав каждого воина жизнь новую, светлую, непобедимую. Действительно, с его приездом События в Италии стали разыгрываться с удивительной быстротой. 8 апреля 52-тысячная союзная армия начала своё наступление к реке Меллия. 10 апреля в Зета-Бришея. Начало благ, писал государь Суворову. Дай бог, чтоб везде были успехи и победа.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 В одном месте войскам пришлось переходить реку под проливным дождём. Они промокли до костей и сильно утомились. В австрийских полках послышался ропот. Сам Милас, старейший из австрийских генералов, стал на стороне недовольных. Суворов рассердился. До моего сведения дошли жалобы на то, что пехота промочила ноги, пишет он Миласу. За хорошую погодою Гоняются только женщины, щугали и ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет как эгоист отрешён от должности. У кого здоровье плохо, тот пусть и остаётся на зади. 14 апреля армия подходила к реке Адзе. 28.000 французов стояли на том берегу, разбросанные небольшими отрядами от озера Кумо до самого по То есть почти на 100 верст. Суворов решился прорвать эту тонкую линию, направив предварительно князя Багратиона на Лешко, в обход левого фланга противника. 15 апреля идет бой у этого пункта. Французы обороняются стойко. На Локо-де-Комо, пишет Суворов графу Толстому, «чуть было мою печенку не проглотили». 16-го прорван центр французов на реке Адди. Мелас штурмует Кассана. 30-ти орудийной батареи австрийцев заставляют противника отойти в предместное укрепление. Атака последнего ведется энергично. Австрийцы на плечах французов переходят мост, врываются в Кассана и появляются в тылу других сил противника, отступавших от Ваприо. Сменивший в эти дни французского главнокомандующего Шерера генерал Муро, не успев исправить ошибки своего предшественника, начинает общее отступление от реки Адды. Во время этого отступления по ошибочным распоряжениям генерала Серрюрье вся его бригада захвачена нами в плен. Несколько позже в Милане Серрюрье позволил себе заметить Суворову, что атака русскими линии Адде была слишком смелую. «Что делать?» – отвечал фельдмаршал. «Мы, русские, без правил и без тактики, а еще из лучших». В боях на реке Адде французы потеряли убитыми и ранеными более двух с половиной тысяч человек, пленными – до пяти тысяч. Общие потери союзников доходили до двух тысяч человек. Обрадованный успехами император прислал фельдмаршалу бриллиантовый перстень со своим портретом. Дай бог вам здоровья, писал он ему. А многолетие вашим. Опять вчера молились в церкви, причём были и все иностранные министры. В самый день последней схватки, имея впереди залётных танцов, союзные войска уже двинулись к Милану. Таким образом, уже в какие-нибудь 10 дней была завоёвана вся Ломбардия. Кажется, говорил в своих записках Грязев: "Дело идёт быстро и хорошо". То есть не по-немецки, а по-русски. Или лучше сказать, по Суворовски. 18 апреля в первый день светлого праздника Суворов торжественно вступил в Милан, уже захваченный казаками и передовыми отрядами австрийцев. Ещё рано утром громадной толпой народа направлялись за город на встречу русскому вождю. Туда же тронулось и духовенство, предшествующее хоругами и крестами. Встреча произошла на дороге. Суворов слез с коня, подошёл к архиепископу под благословение, приложился к распятию, поцеловал руку архипасторя, сопровождаемый войсками и народом. доехал до городских ворот. Здесь встретил его австрийский генерал Милас. Вступление в город было ещё торжественнее, чем встреча на пути. Все улицы, окна балкона, крыши всё было полно зрителей. В воздухе стоял сплошной гул от приветственных кликов и от искренних изъяснений восторга. Это было торжество русского человека, дань уважения русскому полководцу. Говорят, что при въезде в Милан, в то время как Суворов ехал за духовенством, генерал Фёрстер и статский советник Фукс следовали впереди, во главе остальных высших чиновников армии. Народ по шитому мундиру Фукса принял его за Суворова и встретил его восторженными кликами. При этом Фукс усердно кланялся на обе стороны, за что получил потом ироническую благодарность от Суворова. Егору Борисовичу спасибо. Он хорошо раскланивался. Помилуй Бог, как хорошо. Спасибо ему. Вечером в доме, отведённом Суворову, устроен раут. Среди избранного общества столицы явился и знаменитый русский вождь, учтивый, любезный, остроумный но с обычными причудливыми выходками. В тот же вечер ждали Суворовой в театре. Ему была подготовлена здесь блистательная встреча, но он почему-то не поехал. С наступлением темноты весь город украсился иллюминациями. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий день, то есть на второй день Пасхи, в Миланском соборе состоялось торжественное молебствие, во время которого архиепископ призывал благословение Божие на седую голову русского полководца. При выходе Суворова из церкви Народ стал бросать ему под ноги венки и цветы, становился на колени и целовал его руки и полы его платья. Сувар был глубоко тронут и потом говорил: "Как бы ни затуманил меня этот фимиам, теперь пора рабочая".